Глава тридцать четвёртая. Мама выходит замуж на заднем дворе моего детства в погожий июльский день. Чуть меньше двадцати пяти градусов. Идеальное сиэтлское лето. И она светится в своём синем комбинезоне. Рыжие волосы собраны в причудливый узел, пара кудрей падает ей на плечи. Фил в чёрном льняном костюме и при синем галстуке. И оба не перестают улыбаться. Свадьба небольшая, всего около 30 человек. Мама с папой всегда гордились нашим задним двором. Ведит Бог, папа провёл достаточно времени, ухаживая за ним. Оказалось, здесь хватает места для хупы, нескольких рядов стульев, и небольшого танцпола. Хупа, балдахин, под которым еврейская пара стоит во время церемонии благосочетания. Всё украшено жёлтыми розами и изящными каллами. Сочетание любимых цветов мамы и фила. А вдоль забора мы вывесили чайные свечи. Сначала выступит струнный квартет их друзей из оркестра, а затем они выступят сами вдвоём мне больно от того что далеко не каждому удаётся увидеть своего родителя таким влюблённым и я понимаю как мне повезло увидеть маму такой увидеть её в любви ни едиหนжды а дважды моих новых сводных братьев и сестёр и их детей Достаточно, чтобы оживить и наэлектризовать маленькую вечеринку. И хотя я с теплотой вспоминаю тихие застолья со своими родителями, думаю, я смогу привыкнуть к веселью. Нужно так много всего подготовить, что я не успеваю пообщаться с Аминой и диджеем, которые пребывают непосредственно перед началом. Да, рано или поздно мне придется с ними поговорить, Но я откладываю этот момент, как могу. В приоритете сегодня мама. Церемония короткая и милая. Мама и Фил сами написали для себя в меру слащавые клятвы. По еврейской традиции они разбили стекло, после чего мы выкрикнули "Мазл-тов". А по нигерийской осыпали невесту с женихом деньгами. которой они собираются пожертвовать в фонд по борьбе с раком в память об умершей жене Фила. «Как ты?» — спрашивает у меня после церемонии новая сводная сестра Диана, пока мы стоим в очереди у небольшого шведского стола рядом с танцполом. «О, я в порядке», — отвечаю я, «потому что между нами еще нет той близости», Когда я могу признаться ей, что тону в жалости к себе со здоровой примесью самобичевания. Но, может быть, когда-нибудь мы достигнем этого уровня доверия. Просто ищу работу. Как ни странно, никто не стучится в дверь, стоя на коленях с предложениями меня взять. Да. На рынке сейчас ситуация непростая. Слушай, Если хочешь побыть нянечкой, говорит она, подмигивая, то мы сейчас как раз рассматриваем кандидатуры. И я натягиваю улыбку. Хотя мне и нравятся её дети, вряд ли бы я смогла находиться рядом с ними весь день. Я до сих пор не знаю, хочу ли завести собственных. Звучит соблазнительно, но я, пожалуй, пас. говорю я, и она щёлкает пальцами. Блин. А я уже решила, что мы сможем сторговаться по семейному. Нянечки не дешёвые, знаешь ли. Пытаешься заманить чай на место няни? спрашивает её муж Эрик, подходя с бокалом белого. Да, но что-то никак. Кого я тебе со терроризируют на сей раз? Они спокойно едят равиоли. Или, по крайней мере, будут есть следующие несколько минут. Он salutuet мне бокалом. Шай, принести тебе что-нибудь? За последнюю неделю я выпила столько вина, что хватило бы на 10 свадеб. Так что, наверное, не стоит. Нет, спасибо, отвечаю я. Боже, гонив прямо такие милые. Не знаю, почему я прежде сомневалась. Поскольку я выждала, пока все в очереди не возьмут еду со шведского стола, то с полной тарелкой направляюсь к единственному столу с незанятыми стульями. Разумеется, именно за этим столом сидят Амина с Ти-Джеем. На ней сиреневое платье, которое мы, помнится, вместе купили на распродаже в прошлом году. Интересно, помнит ли она бутик в Кэпитал Хилл, где я купила свое? бледно-голубое. Всё в ней так знакомо, что мне не верится, что с момента нашего последнего разговора прошли месяцы. Ти Джей мягко подталкивает её, и я просто разваливаюсь на счастье. Мы с Аминой заходим поглубже в сад, чтобы поговорить. Не могу поверить, что всё это произошло на самом деле. говорит она, усаживаясь рядом со мной на каменную скамью, которую мой папа установил здесь много лет назад. У меня тоже в голове не укладывается, признаюсь я. Иногда кажется, что это дурной сон, но потом я просыпаюсь, и нет. Я действительно опозорилась и всё ещё без работы. Она сжимает мою руку, и я кладу голову ей на плечо. Жаль, что меня не было рядом. Я вовсе не ненавижу Сетел, клянусь. Просто мне так хотелось перемен. Всё, что я сказала, было абсолютно неуместным. Может быть, соглашаюсь я. Но я не думаю, что ты была совершенно не права. Странно, но в глубине души я чувствую облегчение. Наконец-то мне больше не нужно лгать. И наконец-то я смогу разобраться, существует ли для меня работа в другой сфере. Шай Голдстайн и не на общественном радио? говорит она с преувеличенным удивлением. Куда катится этот мир? И это самое страшное. Я так давно определяла себя через общественное радио, что никогда не задумывалась, кто я без него. Может быть, правда в том, что я боялась узнать. Амина открывает вышитый бисером клатч. "Знаю, не по правилам дарить подарки дочери невесты", говорит она. "Но я заказала их ещё до того, как мы поссорились". собиралась подарить тебе твой до того, как уеду, но пипец. Только не говори, что я распаковываю серебряный браслет с выгравированной на нём аббревиатурой CBS ZBM. Ты сделала для меня браслет с CBS ZBM, чтобы ты никогда не забывала, говорит она с усмешкой. Пожалуйста, Скажи мне, что сделала себе такой же. Она достаёт парный браслет и надевает его. А как же? Мы продолжаем наверстывать упущенное. Амина рассказывает мне о своей работе в Вирджинии, влажности, которые были совершенно не готовы её волосы. Спустя какое-то время нас находит Т Джей и приглашает Амину на танец. Она вскидывает брови, глядя на меня, и я жестом показываю ей, что всё в порядке. Мы тоже будем в порядке. Или, по крайней мере, попытаемся. Я возвращаюсь к гостям, проскальзывая на незанятый стул возле мамы. Как тебе удаётся выглядеть безупречной даже после 2 часов танцев? спрашиваю я у нее. «О, перестань!» говорит она, но светится. «Я знаю, что ты притворяешься веселой перед гостями и ценю это, но со мной можешь быть честной. Как ты?» Я благодарна ей, что она не стала меня судить за то, что я лгала перед тысячами слушателей в прямом эфире. Должно быть, она понимает, что я уже по горло сыта обвинениями из каждого уголка интернета. Фигова. Признаю я, пробегая пальцами по лепесткам ближайшей калы. Но я попытаюсь всё исправить. А Доминик? Он вернулся на Тор. Занимается расследованиями. Видимо, его извинения действительно были пустыми. Если он спокойно продолжает получать от них деньги и работает с Кентом, то, что он по-прежнему там, встав на сторону Кента, а не на мою, кажется мне чудовищным предательством. Если бы только моё сердце смогло это понять. Я так увлеклась передачей, что меня уже не волновало, что мы лжём людям. что они давали нам деньги, потому что поверили в ложь. В этом смысле мы и впрямь поступили паршиво. Ты хотела хороший материал, непринуждённо говорит она. И приняла неверное решение. Доминик, судя по твоим рассказам, сделал то же самое. Всё бы ничего, если бы я только сумела перестать его любить. Знаешь, сколько раз я думала, что всё бы ничего, если бы я только сумела перестать любить твоего отца, спрашивает она, качая головой. Наверное, странно с её стороны вспоминать его в день своей свадьбы, но это доказательство того, что он по-прежнему с нами. Все годы терапии, одиночество, горе, Если бы я могла щёлкнуть пальцами и отключить свои чувства, всё было бы куда проще, верно? Это было бы ужасно, говорю я. Проще, да. И тем не менее, ужасно. Теперь я вспоминаю все случаи из истории своих отношений, когда я слишком рано признавалась в любви. Уверена, я говорила всерьёз. Но всё равно это ничто по сравнению с любовью к Доменику. Я скучаю по самым маленьким, простым вещам. Его редкой ямочке, шуткам о разнице в возрасте, страсти к чугунным сковородкам. Потому, как он лежал в моей постели, да, но ещё и потому, как он доверил мне самые болезненные воспоминания, а я ему свои Может быть, эти вещи не такие уж маленькие и простые. Квартет переходит к каверу на песню «Септемба», и на площадку выходят новые пары. Но мама, судя по всему, потерялась в мыслях. «Знаешь, я ревновала тебя к Дэну». «Что?» — спрашиваю я, действительно думая, что ослышалась. «Да?» Глупо, да? По крайней мере, сейчас точно прозвучит глупо. У вас с папой было над двоих нечто, что вы оба так сильно любили. Ты полностью унаследовала его страсть к радио. И было забавно наблюдать за вами, но иногда я хотела, чтобы ты хотя бы немножечко любила и музыку тоже. О, я и понятия не имела, что мама хотела этого. В моменты, когда твой родитель признается в чем-то настолько человечном, реальность трещит по швам. «Мам», — тихо говорю я, — «мне... мне жаль». Она отмахивается. «Это не твоя вина. Тебе нравилось то, что тебе нравилось». Я не могла насильно заставить себя любить музыку. Тебе не подошли ни фортепиано, ни скрипка, ни хор. И это нормально. Она мне льстит. Я была безнадёжна ни ритма, ни терпения. Музыка по радио, особенно та музыка, которую слушала мама, не будоражила меня так, как Нор. И пускай я была единственной девятилетней фанаткой разговоров о тачках, меня это нисколько не смущало. Мне нравилось, что между вами есть особая связь, продолжает мама. Но детей заводишь в надежде, может быть, эгоистической, что они будут любить то, что любишь ты, и что ты сможешь с ними этим поделиться. А я подвела тебя. Нет, говорит она твёрдо. Сейчас я особенно рада, что ты провела так много времени с ним. Я кладу голову ей на плечо, и она расчёсывает мне волосы пальцами, пока Фил не утаскивает её обратно на танцпол. Я наблюдаю за парами. В это время солнце низко опускается в небе, и загораются звёзды. Но я не чувствую себя лишней, третьим, пятым или четырнадцатым колесом. Я не одинока. Не совсем. Мне никто не нужен рядом, и я не тороплюсь заполнить пустоту. Просто мне нужен один единственный человек, и я не знаю, как мне простить его. Я думала, что без отца Больше никогда не смогу обрести цельность. Но что, если таковы мы все? Наполовину сломанные люди в поисках того, кто сгладит наши острые углы.